Несколько секунд его лицо было удивительно тупым, потом просветлело. А, -а, -а <с, <derrière> с облегчением проговорил он. Так это значит, бывает? Нет, сказал я, не бывает. Ну и чего ты уставился? Объяснить, почему не бывает? В шесть секунд, как любит выражаться наш общий друг Моторыгин. Ну, вот представь, ты исчезаешь здесь. А возникаешь там, верно? Значит, здесь, в том месте, где ты стоял, на долю секунды должна образоваться пустота, так? А теперь подумай вот над чем. Там, где ты возникнешь, пустоты-то ведь нет. Ее там для тебя никто не приготовил. Там воздух, пыль. Упаси Боже, какой-нибудь забор или того хуже. Прохожий. «И вот атомы твоего тела втискиваются в атомы того, что там было...» «Соображаешь, о чем речь?» Я сделал паузу и полюбовался Левушкиным растерянным видом. «А почему же тогда этого не происходит?» — неуверенно возразил он. Был отличный весенний день, и за углом продавали пиво, а передо мной стоял и неумело морочил голову невысокий, оплывший, часто моргающий человек. Ну, не мог Лёвушка Недоногов разыгрывать. Не дано ему было. Я молча повернулся и пошел за трехлитровой банкой. «Погоди, в испуге он поймал меня за рукав. Не веришь, да? Я сейчас». Сейчас покажу. Ты погоди. Он чуть присел, развел руки коромыслом и напрягся. Лицо его, и без того неказистое, от прилива крови обрюзгло и обесмыслилось. Тут я, признаться, почувствовал некую неуверенность. Черт я знает, вдруг действительно возьмет, да исчезнет. Лучше бы он исчез но случилось иное, и даже не случилось, стряслось. Не знаю, поймете ли вы меня, но у него пропали руки, а сам он окаменел. Я говорю окаменел, потому что слова «окерпичил» в русском языке нет. Передо мной в нелепой позе стояла статуя, словно выточенная целиком из куска старой кирпичной кладки. Темно-красный фон был расчерчен искривленными серыми линиями цементного раствора. Я сказал, статуя я оговорился. Кирпичная копия, нечеловечески точный слепок слевушки Недоногого. Вот что стояло передо мной. Руки отсутствовали, как у Венеры. Причем срезы культей были оштукатурены. На правом ясно читалось процарапанное гвоздем неприличное слово. Мне показалось, что вместе со мной оцепенел весь мир. Потом ветви вдруг зашевелились, словно бы опомнились, и подвору прошел ветерок, обронив несколько кирпичных ресничек. У статуи были ресницы. Я попятился и продолжал пятиться до тех пор, пока не очутился в арке, ведущей со двора на улицу. Больше всего я боялся тогда закричать. Мне почему-то казалось, что сбежавшиеся на крик люди обвинят во всем случившемся меня. Такое часто испытываешь во сне. Страх ответственности за то, чего не совершал и не мог совершить. Там-то в арке... Я и понял, наконец, что произошло. Мало того, я понял механизм явления. Не перенос тела из одной точки в другую, но что-то вроде рокировки. Пространство, которое только что занимал Левушка, и пространство, которое он занял теперь, попросту поменялись местами. Но если так, то, значит, Левушка угодил в какое-то здание заживо замуровав себя в одной из его стен. Я вообразил эту глухую, оштукатуренную стену, торчащей из нее вялой рукой, и почувствовал дурноту. И тут с улицы в арку вошел пошатываясь слевушка, целый и невредимый, только очень бледный. Промахнулся немножко. Хрипло сообщил он, увидев меня. Занесло черт знает куда. Представляешь... Все черно, вздохнуть не могу, моргнуть не могу, пальцами только могу пошевелить. Хорошо, я сразу сообразил оттуда, как это, телепорхнуть».